Капельский переулок В XIX веке на первой Мещанской улице был Троицкий переулок, который местные жители, а за ними и вся Москва, называли не Троицким, а Капельским. Получилось это так. В переулке находилась церковь Троицы, и переулок, как это обычно в Москве, получил свое название по храму – Троицкий. Однако в городе было несколько троицких церквей и переулков. Кроме переулков в Мещанской части, переулок в Причистинской на Остоженке, в Серпуховской на Кожевнической, в Басманной в Сыромятниках и другие, всего около десятка. Естественно, это очень неудобно. Надо было объяснять, о каком из троицких переулков идет речь. Уточняли, ссылаясь на Ближнюю улицу, на полное название храма – Троицы, что в Зубове, Троицы, что в Кожевниках. Мещанская церковь также имела полное название – Живоначальной Троицы, что в Капельках. В документах писали Троицкий, а в Живой Речи москвичи называли переулок Капельским, по второй части наименование храма, единственный в городе. И это название без всяких дальнейших уточнений позволяло понять, о каком переулке идет речь. Эти два названия, Троицкий и Капельский, в быту долгое время существовали одновременно, но в конце концов победила народное. В известном справочнике вся Москва уже в первые годы XX века переулок назван Капельским. А почему церковь называется на Капельках? Об этом рассказывает народное предание. Его любили пересказывать в своих сочинениях авторы 19-го начала 20 века, писавшие о Мещанской Слободе. Часто вспоминают его и современные. Наиболее полный вариант легенды приводит в своей книге «Седая старина Москвы» Иван Кузьмич Кондратьев, пожалуй, лучший знаток московских народных преданий или, как он сам говорил, «молвы народной». Издавна на этом месте стояла деревянная церковь во имя Святой Троицы, и на исходе 17 века пришла она в крайнюю ветхость и начала разрушаться. А рядом находился кабак. У Кондратьева, чья книга вышла в 1893 году, «Кабак безымянный», Но в начале 20 века народная молва сообщает и его название. Александр Феоктистович Родин в очерке «Прошлое Крестовско-Мещанского района города Москвы», написанном в начале 1910-х годов, пишет «Об одном кружале кабаке осталась в этой местности до сих пор память. На Большой Троицкой дороге стоял старинный кабак. Назывался он Фиколка и находился около церкви Троицы. Родин с детства жил в этом районе и, безусловно, почерпнул сведения о фиколке не из литературы, а из живого предания. Целовальником, то есть содержателем кабака, целовавшим крест, что будет торговать честно, был древний почтенный старик, известный благочестивой жизнью. К тому же, долгое время он был церковным старостой Троицкой церкви. Будучи одинок, он не имел наследников, и поэтому задумал оставить по себе память построением нового каменного храма на месте разрушающегося. Собственного капитала целовальника для постройки церкви было недостаточно. Собирать подаяние в кружку – дело долгое, многолетнее. И тогда он придумал иной способ сбора доброходных даяний. Кабак стоял на большой дороге. Народу прохожего и проезжего много. Да и народ дорожный больше был простой, и никто не считал за стыд зайти в кабак погреться, выпить и закусить. Одним словом, посетителей у старика всегда было много. А выдумка целовальника заключалась вот в чем. Он каждого из своих посетителей просил из налитого ему полной меры вина слить капельку на церковь. При этом он красноречиво описывал бедственное положение храма и рассказывал о своем замысле. И тронутые до глубины души посетители ему не отказывали. В те времена, неподалеку, на Божедомке, близ церкви Иоанна Воина, в своем летнем дворце живал государь Петр I, и до его слуха дошла молва о странном и вместе с тем успешном сборе средств на храм. Как-то, гуляя по окрестностям, государь зашел в этот кабак. Целовальник, не зная царя в лицо, предложил ему слить капельку на церковь и с обычным красноречием поведал ему о своем намерении. Царь обещал быть ему помощником в столь благочестивом деле, и с тех пор, совершая прогулки, всегда заходил в этот кабак. Так были собраны деньги на построение каменной церкви Троицы. И потому ее называют «Троица на капельках». Документы позволяют проследить истинную историю церкви Троицы на капельках. В ней просматриваются и факты, которые с течением времени были преобразованы народной молвой в пересказанное выше предание о ее основании. Первоначальная деревянная церковь Троицы на этом месте или где-то рядом по сведениям, приводимым Иваном Кузьмичом Кондратьевым, упоминается в 1625 году и значится на Капле, то есть на протекавшей поблизости речке, называемой Капля или Капелька, и бывшей притоком реки Напрудной. Другие авторы, видимо не знавшие источника, на который опирается Кондратьев, На основании более поздних документов сообщают, что она впервые известна с 1690 года, деревянная. В 1708 году, в сентябре месяце, церковь сгорела со всей утварью. По челобитью священника Никифора Иванова с причетниками и прихожанами, Петр I издал указ, по которому было отведено место для новой церкви на бывшем кружечном дворе посольского приказа то есть там, где когда-то находился кабак. Строительство каменной церкви Троицы производилось на средства прихожан и на деньги, пожалованные царем, его супругой Екатериной Алексеевной и царевичем Алексеем. В знак участия в строительстве церкви царской семьи ее царские врата украшала корона. Таким образом, тут мы видим уже три элемента легенды. Кабак возле церкви, Денежное участие в строительстве церкви Петра I. Название прежней церкви на капле. Переосмысление уточняющего название церкви определения на капле также можно проследить во времени. Речка Капля вытекала из болота на территории Мещанской Слободы. К середине 18 века это болото было осушено и застроено. Речка заключена в трубу. Но осталось ее название, причем оно стало названием не речки, а местности, где она когда-то текла. При этом название претерпело изменения и стало употребляться в форме множественного числа – капельки. Такая форма в законах московской топонимики – гончары, каменщики, ключики. Далее пояснительная часть названия церкви Троицы также изменилась. Она стала указывать не на речку-каплю, как прежде, а на название местности. Именно так она обозначена в описании императорского столичного города Москвы 1782 года. Троица на капельках. Посещение кабака Феколка Петром I – вполне вероятный исторический факт. Старинный кабак с таким названием действительно был в Москве. Он существовал еще в середине XIX века. Только находился не на Мещанской, а в другом месте, в Лефортовской части, где-то на Преображенке или в Семеновском. Уж тамошний такобак Петр вряд ли мог миновать. Народная фантазия соединила все эти элементы в одном предании. Между прочим, сюжетный ход о бездетном богаче, пожелавшем оставить по себе добрую память строительством общественного здания, использован еще в одном предании Мещанской Слободы, повествующем о причине строительства купцом Набилковым приюта и богадельни. Церковь Троицы на Капельках была завершена в 1712 году и освящена по благословению блюстителя патриаршего престола Стефана митрополитом Иоаникием. В XVIII, XIX и начале XX века церковь перестраивалась. В 1832 году возведена колокольня, в 1907 году пристроена трапезная, в 1929 году церковь была закрыта, в 1930 снесена. На ее месте в 1938 году построен жилой дом для сотрудников ТАСС.